Глава шестая. Оставшиеся до отъезда дни пролетели незаметно. Я словно и впрямь угодила в незапланированный отпуск. Только один раз съездила в агентство, чтобы убедиться, что Полина справляется с ведомостями, а девочки эскорт не развели на территории вновь бордель. Естественно, помощница была в курсе рода занятий проживающих в здании девиц, но благоразумно закрывала на то глаза. Все остальное время я предавалась блаженному ничего не деланию. Проглядел еще не раз правила поведения на Амальве, чтобы не подвести мага и не опростоволоситься ненароком. Позорище-то полбеды, главное, чтобы он там не остался в качестве пятого мужа в чьем-нибудь гореме. Тогда точно меня ее величество по голове не погладит, лучше уж тоже не возвращаться. Гаспар усиленно делал вид, что вспышки страсти между нами в его кабинете не было. Тему не поднимал, за едой вел себя, как всегда, любезно предлагая мне то соль, то салфетку. Ночью не пытался прижиматься, благородно отползая на противоположный край постели. Еще немного и свалил себя. Я подхватила его игру, хотя не совсем понимала, чего он таким образом добивается. Усыпить бдительности снова наброситься? Получит ведь. Впрочем, у меня были проблемы похуже, чем неадекватный, подверженный вспышкам страсти маг. Я боялась перехода. Разобраться на миллионы фрагментов, чтобы материализоваться в другом месте или же пронизать с собой межмирье – оба эти варианта не вселяли оптимизма. К утру дня X я окончательно извелась до предела. Руки подрагивали так, что я побоялась уронить артефакт очистки воздуха и попросила Гаспара запаковать его в чемодан. Он вздохнул, утрамбовал приборчик среди моего белья, одним глазом явственно косясь на содержимое багажа, потом выпрямился и взял меня за руки. К локтям сразу же побежали мурашки. Я приготовилась драться или набрасываться, смотря что он собирается предложить. «Все будет хорошо», – твердо заявил он. «Поначалу я сомневался, но теперь вижу. Ты лучшая напарница, что у меня могла быть. Мы еще не там, а ты уже пользу принесла». «Сомневался, значит?» – прищурилась я. «Конечно, натуральная блондинка с выразительным декольте меня мало кто подозревает в наличии интеллекта. Интересно только, о какой именно пользе он говорит – фильтрах или быстрой разрядке в кабинете?» «Я вообще недоверчивый и тяжело схожусь с людьми. Если бы не их обычаи, поехал бы один и не переживал, но, увы. Так что при этом раскладе ты идеальный вариант». Комплименты говорить ему еще учиться и учиться, отметила я, но настроение слегка улучшилось. Слышать, что ты идеальная, хоть в чем-то всегда приятно. Но нависшую между нами, как грозовая туча, невысказанную проблему Гаспар снова проигнорировал. По дороге, на шикарном автомага, я с трудом сдерживала нервную трясучку. Признаться, никогда не ходила никуда порталом. Единственный случай перемещения меня из родного мира на перекресток не в счет. И ничего не запомнила. Вроде только что была дома, открыла дверь и шагнула уже в новую реальность. Никаких выворачивающихся кишок, никакого головокружения, ни малейших звездочек в глазах, ни Вообще это дорогое удовольствие, а в данном случае еще и лимитированное. В дикие миры так просто не пропускают. Из них тем более. Дело не столько в разнице в развитии, сколько в энергоемкости. Открыть портал не так-то просто. Даже в специальном месте, где ткань реальности тесно сплеталась с соседние, облегчая переход. Как это явление здесь называли, в разломе между мирами? Собственно, весь перекресток когда-то представлял собой один сплошной разлом. Позже его обжили, расширили магически, предки нынешнего императора постарались. Эльфы, говорят, и не такое с природой сотворить могли. Жаль, повымерли почти все. Давно дело было. Место, откуда нам предстояло переместиться в дикий мир, располагалось за городом. Это было своего рода посольство, представительство на перекрестке. Вокруг особняка раскинулся роскошный сад, журчали фонтаны и царили благоденствие и тишина. Нас встретили у огромных дверей, больше похожих на воротов замок, две строгие дамы в костюмах. То ли телохранители элитные, то ли дипломаты. Сен-Лосаро, уточнила одна из них на всякий случай, словно к ним постоянно ломятся встрепанные лингвисты под руку с бандинкой только успевает махиваться. Не думаю, что желающих посетить их агрессивно матриархальный мир так уж много, чтобы еще туда прорываться нелегально. Да это я подтвердил маг и сенна сэро она со мной. местным от чего-то показалась сложной моя настоящая фамилия, Серого, и они сократили ее да, вот такой экзотики. Я не возражала, я вообще мало что соображала первые полгода после попадания. Лагерь, курсы, сдачи экзаменов все до сих пор как в тумане. От отчаяния пыталась закрутить роман с охранником, думал, он поможет, вытянет из дикого мира, в случае чего. Как бы не так, у него оказывается таких, как я, несколько одновременно было. Жаль, не сразу узнала о любви и обильности оборотней. Тряхнув головой, я отогнала неуместные воспоминания и сосредоточилась на предстоящем испытании. Портал был оформлен как арка и украшен цветами. Настоящими или нет, не знаю, не приглядывалась. Меня уже просто колотило от страха, не думала, что я такая трусиха, но вот подишь ты. В том числе, помимо распыления на атомы, меня пугала перспектива застрять в диком мире, не говоря уже о тяготах и опасностях самого перехода. Наши вещи проплыли по воздуху и исчезли в арке. Никаких спецэффектов, сияния или там звездочек. Просто чемоданы погрузились в щель пространства, как в воду, и постепенно пропали из виду. Меня затрясло еще сильнее. Гаспар наконец заметил мое состояние. Он еще в машине пару раз уточнил, все ли у меня хорошо, но сейчас и слепому было очевидно, что ничего хорошего. «Минуточку». Бросил он дамам, те скривились, но отступили, оставляя нам немного свободного пространства. Иллюзия приватности, так сказать. «Что случилось?» – в полголоса прошепел маг. «Я боюсь!» – истерично прошептала я в ответ, срываясь на писк. «Я никогда не ходила порталами, попадание не в счет, не знаю, чего ожидать!» «Прости!» – вздохнул Гаспар, беря меня за руку и привлекая к себе. Я откнулась носом ему в шею, вдыхая знакомый запах и, как ни странно, успокаиваясь. «Я дурак, да?» Не слишком удивленно отозвалась я, наслаждаясь мерным поглаживанием спины. Его ладонь скользила по моему платью сверху вниз, почти как если бы я была кошкой на его коленях. «Да», – твердо констатировал маг, – «нужно было тебе сразу сказать, но я хотел дать тебе пространство, не давить и все такое». Если он пытался меня таким образом отвлечь от перехода, у него отмена получалось. Я почти забыла о своих страхах под напором любопытства. «Почти. Это я попросил за твою кандидатуру, Ее величества. неожиданно выдал Гаспар. И, видя, как мои глаза изумленно расширились, быстро продолжил. «Ты мне нравишься. Уже давно. Думаешь ко всем фирмам, чьи сотрудники допустили оплошность вот так хожу ругаться?» Нет, только к тебе. Не придумал другого повода видеть тебя почаще. Дурак, говорю же. И есть такое, ошарашенно произнесла я. Подумать только больше года, мотать мне нервы, потому что я ему, видите ли, понравилась. Лучше бы в ресторан позвал, честное слово. Боялся, что ты мне откажешь? Макс снова прочитал мои мысли. Или я высказала их слух? А потом понял, что на самом деле ты вовсе не такая, как мне казалось. Прежде чем я успела обидеться, он быстро добавил «Ты лучше. Ты самая замечательная девушка в мире. Прости, что набросился на тебя в кабинете, не выдержал». «Да я не в обиде», — протянула я честно, все еще под впечатлением от лавины признаний. «Вот и хорошо», — просиял маг, быстро подсловал меня и потянул за собой в портал. Я пошла за ним, как овца на веревочке, заторможенно размышляя, не было ли все это представление рассчитано на то, чтобы избавить меня от страха и отвлечь, или он сам на самом деле только что практически признался в любви. Переход я почти не заметила. Раз, и уже по ту сторону, в точно такой же арке на небольшом возвышении. И встречают нас другие две дамы, но одеты они уже не в костюмы. Сказать по правде, я ожидала увидеть настоящих аборигенов, то есть юбки из пальмовых листьев, копья, шалаши и тому подобное, дикие, миры Но леди, уставившиеся на нас суровыми взглядами, больше походили на гречанок из мифологии или тех же амазонок, но в длинных одеяниях. Золотистые шнуры служили им поясами, удерживая свисающие складки ткани и подчеркивающие узкие талии. Здание интерьера почти не отличалось от того, из которого мы только что пришли. Но это ни о чем не говорило. Возможно, шалаши начнутся позже. «Приветствуем вас в Амальве!» Фиуча произнесла одна из дам и уставилась на меня в ожидании ответа. Ее взгляд то и дело переползал ниже, туда, где наши руки сплелись пальцами. Я судорожно цеплялась за Гаспара, чтобы не было так страшно. «Благодарим за прием. Мы очень рады оказаться в вашем гостеприимном мире». Отбарабанила я заученную из путеводителя фразу. Женщины слегка расслабились и отошли в сторону, открывая нам путь к сиротливо стоящим посреди зала чемоданам. «Вас проводят в вашу временную обитель. Желаю вам найти то, что вы ищете». Едва заметно склонила голову моя собеседница. Я многословно поблагодарила ее, безукоризненно следуя местному этикету и старательно делая вид, что моего спутника здесь нет. Мак подхватил оба чемодана, выпустив мою руку, и я с трудом подавила желание вцепиться в его локоть. Но нужно держать Марку. Я тут властная пластилинша, а он мой слуга и любовник по совместительству. Сомнения навалились с новой силой. Вдруг он затеял всю эту историю с соблазнением, чтобы я лучше отыграла роль на Амальве. А потом бросится словами. Все, это была одна большая шутка. Я слышу, как ты напряженно думаешь. Прекращай прошипел край рта Гаспар непронужденного лача багаж. Подозреваю, он пользовался магией, потому что мой точно был очень даже увесистый. Я бы и рада была прекратить, но мысли сами лезли в голову, одна грустнее другой.